Глава шестая. Милана. «Любишь Мелису? заботливо спрашивает Ваня. «Стави передо мной чайник и чашку». «Ага, люблю». Рассеянно отвечая, все еще пытаясь переварить услышанное от его отца и отца Артема. «Ты только не расстраивайся так. Парень садится напротив. Мне больно видеть твои слезы». Ваня смотрит на меня с таким искренним сочувствием, что внутри что-то предательски дрогает. Пожалуй, впервые с того момента, когда мы с Артемом стали близки, я думаю о том, как было бы просто любить кого-то вроде Вани. Мы бы вместе ходили в колледж, вместе делали домашку, а по вечерам смотрели бы фильмы. Никакой драмы, никакой затмевающий рассудок страсти, никаких американских горок. Спасибо, Вань. Обхватываю горячий стакан озябшими пальцами и делаю небольшой глоток. Мне очень важна твоя поддержка. Ваня хмурится. Этот придурок недостоин того, чтобы ты лила по нему слезы. Говорит он с гневом. Как бы мне хотелось, чтобы он остался за решеткой и не портил тебе жизнь. Горло подступает ком. Мне снова хочется плакать. Но почему они с Артемом не могут быть... Пусть, если не друзьями, то хотя бы людьми, которые друг друга не ненавидят. «Вань, а зачем ты говоришь такое? Ты же не серьезно? Он ведь твой брат, хоть и двоюродный», — поспешно добавляю. «И что? Теперь я обязан любить его и прощать ему все дерьмо, что он творит?» У Артема было сложное детство. «Да у всех оно было мило. У тебя не было, а? Дерьма у каждого в жизни достаточно». Только почему-то не все становятся наркоторговцами. Закусывай губы. А ты откуда знаешь? Слухи не остановить, мило. Мне кажется, все в колледже об этом знают. Знает, чем промышляет их шайка, когда они собираются на своем озере. Не могу понять, неужели тебе тоже это нравится? Он что, и тебя подсадил? Нет. Округляя глаза, ты что? Да Артем и сам никогда не употреблял. А ты уверена? У него же наследственная предрасположенность. Ваня снова намекает на мать Артема, и мне от этого становится жутко неприятно. Как ты собираешься строить с ним будущее? Представь, какими генами он наградит своих детей. Глаза Вани горят праведным гневом, а мне становится до тошноты противно от того, как он отзывается об Артеме. Нет, между ними никогда не будет даже намека на дружбу оставляю чай и резко поднимаюсь с места внезапно голова начинает кружиться видимо от того что я сегодня еще ничего не ела ты куда голос вани меняется возвращаясь к привычно ласковому тону а мне лучше будет уйти мотаю головой отступая в холл мне неприятно когда ты говоришь гадости об артеме я это слушать не собираюсь ладно прости я погорячился Ваня тоже встает и идёт за мной следом. «Просто хочу для тебя как лучше, мило «Вань, ты что, правда его ненавидишь? Откуда столько злости?» Он замирает передо мной, глядя на меня безумно тоскливыми глазами. «Как я могу иначе относиться к человеку, который делает любимую мной девушку несчастной?» «У меня отпадает челюсть. Любимую девушку? Это обо мне?» «Да, я влюблен в тебя, мила!» С чувством, — заявляет он, — видя мое крайнее замешательство. Влюбился с первого взгляда, а потом появился этот придурок и все нам испортил. Я не знаю, куда девать глаза от его признаний. Черт, зачем же он все это мне говорит? Ваня, не надо. Я люблю его. — Ты его не любишь, — уверенно заявляет он. Это просто помутнение, страсть. И все. Скоро ты поймешь, что он за человек и бросишь его. Судорожно надеваю обувь и подхватываю куртку. «Мне хочется на воздух. Мне срочно нужно уйти». «Я его не брошу», — упрямо заявляю. «Прости, Вань, мне очень жаль, что я не могу ответить на твои чувства. Правда, я знаю, что если бы я любила тебя, то все было бы иначе, но...» «Ты меня не любишь, я понял», — понуро отвечает он. «Сейчас Ваня выглядит так жалобно, будто потерянный щенок в поисках своего дома. «Прости!» — глазам подкатывают слезы, и я судорожно всхлипываю, открывая дверь. «Прости меня!» Шагая на улицу и к моему облегчению, Ваня не идет за мной следом. Не разбирая дороги, я иду вперед к выходу с территории особняка. «Боже, как же тяжело! Все эти тайны, признания и тяжесть, которые я теперь испытываю, на душе просто невыносимы!» Выхожу за ворота, перевожу дыхание и утираю щеки. Смотрю по сторонам. Я уже знаю, что автобусы тут не ходят, да и машин почти нет. Единственная припаркованная возле соседнего дома тачка выглядит странно потрепанной для этого района. Стекла затонированы, и я не могу разглядеть, если кто-то в салоне или хозяин ушел. Мне очень хочется просто вернуться в нашу с Артемом квартиру, забраться в кровать и уснуть, надеясь, что, когда я проснусь, этот кошмар уже закончится. Но я уже слишком взрослая, чтобы верить в волшебство. Нет, ничего не закончится, если не прилагать к этому усилий. Прежде чем я отправлюсь домой, мне нужно сделать еще кое-что. Нужно поговорить с Мариной. Вот только как с ней связаться? Хмурю лоб и понимаю, что единственный способ узнать ее местонахождение — связаться с Даней Альшанским, общим другом Артема и Марины. Он тоже живет в этом богатом районе, буквально в нескольких домах от дома Царевых. Достаю телефон и набираю его сестру. Полина отвечает почти сразу. — Мила! — взволнованно кричит она в трубку. — Ты где? Ты как? Я слышала про Артема. Это какой-то кошмар. Тебе нужна помощь? — Да, Поль, — грустно отвечаю я. Мне нужно связаться с твоим братом. Хочу спросить у него номер Марины. У нее с Артемом были какие-то дела последнее время. Хочу спросить, может, она что-то знает? Мы с Даней не разговариваем, заявляет Полина. Если хочешь, я пришлю тебе его номер, сама спроси. Давай, спасибо. Сейчас скину сообщение. Когда закончишь, позвони мне. Идет? Обязательно. Улыбаюсь сквозь слезы. Полина моя единственная подруга, не зная, что бы я без нее делала. Сразу после того, как мы прощаемся, мой телефон вибрирует от входящего сообщения. Номер Дани. Так, ладно, надо ему позвонить. И, если честно, мы с ним никогда толком не общались. Друг Артема всегда немного пугал меня своей неприкрытой порочностью. Чего только стоит его отношение с сестрой, которую он принуждает непонятно к чему. Но делать нечего». Даня — единственный, кто сейчас может помочь мне. Делаю глубокий вдох и набираю номер. — Да, — отвечает он, и я слышу на заднем фоне громкую музыку. — Привет, это Милана. — Ну, привет, малышка. Его голос становится более внятным, а громкость музыки снижается. — Мне нужно с тобой встретиться, — тихо говорю, взволнованно теребя края сумки. — Вот, значит, как, — усмехается, — Артем в тюрьме, а тебе скучно стало? Некому согреть постель в осенний вечер? Извини, но это не по адресу, крошка. Нет, морщусь. И почему Артем и его друзья мысли всегда только об одном? Мне нужно найти Марину Аврорину. Хочу с ней поговорить. Марину? Зачем она тебе сдалась? Просто нужно поговорить, упрямо повторяю. Ты не знаешь, где ее можно найти? Знаю, хмыкает Артем. Она на озере трется. Я и сам туда собираюсь. Будет устраивать мозговой штурм, как помочь твоему парню. Хочешь поехать? Да, вздыхаю. Ехать туда мне совсем не хочется. Я вообще ужасно боюсь всю эту компашку. Раньше Артем был тем щитом, что ограждал меня от их нападок, но теперь... Лады, ты где? Возле дома Царевых. Жди там. Через пять минут заеду за тобой». Говорит и отключается. Сердце начинает биться чаще. «Господи, надеюсь, я делаю все правильно».